виктор На сегодня тренировка отменяется, заявил вломившийся в тренировочный зал Рыжий. Я как раз заканчивал делать первый комплекс упражнений поэтому ничего не ответил. Здесь нужна была отличная концентрация. Заговори сейчас и придется начинать все с первого упражнения. Ты меня слышал? Через три часа мы отправляемся на задержание человека, который работал в той лаборатории. Говорят, что он одаренный четвертого ранга, поэтому будет довольно весело. Шелест сказал, что ты тоже можешь поехать с нами и принять непосредственное участие в задержании. Но если не хочешь, никто тебя заставлять не собирается. Инструктор махнул рукой и двинулся к выходу. «Стой!» — крикнул я, уже наплевав на занятия. Новость, принесенная рыжим, была гораздо важнее. У меня появилась возможность начать свою месть, и я не упущу ее. Я с вами, только у меня одно условие. Если восьмая будет проситься с нами, ее вы не берете. Само собой, не хватало нам еще девчонку с собой таскать. Идем чисто мужской компанией, ты, я, Максимка и еще восемь мужиков, на которых можно положиться, произнес довольный рыжий. Шоруй за мной, сперва предстоит провести планерку и узнать все необходимые вводные. Поставленные перед нами задачи, силы противника, его оснащение, ну и так далее. Это тебе не руками и ногами махать. Здесь нужен правильный подход. Без планирования разве что мухи плодятся. это не факт, многозначительно произнес инструктор, и я едва не рассмеялся. Слишком нелепо он выглядел в этот момент. Предосторожность по поводу Ниссы была не лишней. Она обязательно захочет отправиться с нами, а подвергать девушку опасности я не могу. К тому же Ниса сейчас очень активно занялась учебой. Для этого она попросила ушуйских себе учителей. Все же разговоры с мистером Битти и те лекции, что ставили нам в лаборатории, не могли заменить нормального обучения. И первое, что захотела сделать восьмая, это именно получить образование. Меня она тоже хотела привлечь к этому, но не вышло. Мне вполне хватает тех знаний, что я уже получил. К тому же учитель очень внимательно следил, чтобы я развивался не только в физическом плане. Он давал мне базовые знания по всем необходимым предметам. Очень часто учитель заменял тренировки на занятия и делал это при помощи специальных техник, которые действовали на разум. Всего за пару лет учитель Кентен смог вложить в меня всю школьную программу, которую должны осваивать дети в его мире. Если судить по тем лекциям, что крутили в лаборатории и словам мистера Битти, наша школьная программа мало чем отличалась. По крайней мере, законы физики и химии были одинаковыми, да и с математикой никаких проблем не имелось. А больше мне ничего и не было нужно. Читать и писать я научился еще в 4 года, считать умею, и этого вполне достаточно. После того, как Ротхтан будет уничтожен, Я собираюсь посвятить себя служению людям, пойти по стопам всех Велесовых, что получали родовую силу. У службы безопасности Шуйских имелся свой штаб, расположенный на минус третьем этаже основного здания. До этого дня я и не знал, что дома могут строить не только вверх, но своего удивления показывать не стал. Тем более в доме нас встретил Максим, а уж он непременно воспользуется ситуацией, чтобы посмеяться надо мной и потом как-нибудь использует эту информацию при общении с Ниссой. Как я понял, он был очень заинтересован в ней, как в женщине, и ему было плевать, какими силами она обладает. «Вот и оставшиеся члены вашего отряда», сказал Виктор Петрович, когда мы вошли в просторный кабинет. «Одну из стен в кабинете занимала огромная карта, на которой я смог разглядеть какую-то красную точку». Должно быть, эта точка показывает, где расположена наша цель. В другой ситуации я обязательно бы подошел к карте и рассмотрел ее. Как я понял, это была карта Центральной Империи, государства, в котором мы все и жили. Раньше я только слышал рассказы от мистера Бити о том, что наше государство крупнейшее в мире, и что в него входит множество крупных княжеств, одни из которых принадлежат шуйским, а вот теперь мог убедиться в этом. Но карта может и подождать. Рядом с Шелестом сидела Долина, и присутствие меня сразу насторожило, а вот все остальные, похоже, не разделяли моего отношения к этой женщине. Большинство находящихся в кабинете мужиков и вовсе смотрели на нее с каким-то восторгом в глазах. Они просто пожирали ее глазами, словно она была не обычной женщиной, а каким-то произведением искусства. Проходите и занимайте свои места. Времени у нас не так много, мы не знаем, как долго объект будет находиться на месте нынешней дислокации. Елизавета Павловна введет вас в курс дела, а потом уже и я добавлю от себя. «Благодарю вас, Виктор Петрович», — сказала женщина, после чего она встала и направилась к карте, а мы поспешили занять свободные места. «Сейчас начнет нам лапшу на уши вешать. У нее это хорошо получается. Вот так и брата захомутало», — зашептал мне на ухо Максим и тут же словил подзатыльник от Рыжего. Впрочем, слова Шуйского, должно быть, услышали все присутствующие, включая Долину, — но больше никто не обратил на них внимания. Я же серьезно отнесся к словам Максима и поблагодарил его за эту информацию. А вот мои слова вызвали всеобщий интерес. Даже Елизавета Павловна запнулась на полушаге, но быстро взяла себя в руки и продолжила движение. Остановившись у стены, она повернулась к нам, держа в руках пластиковую указку. Благодаря информации, полученной с уцелевших носителей, найденных в уничтоженной лаборатории, моим людям удалось получить информацию о сотрудниках, занимавших ключевые посты в системе безопасности, в частности, о главе службы безопасности лаборатории. Долина направила указку на стену, и, к моему удивлению, карта исчезла, а на ее месте появилась фотография мужика, которого я уже видел. Это был один из охранников, работавших в лаборатории. Он приходил ко мне несколько раз, но всегда стоял в стороне, лишь отдавал команды, явно боясь соваться ко мне в камеру. Данилка Андрей Григорьевич, одаренный четвертого ранга, безродный, 10 лет прослужил в имперской армии на должности командира отделения. Участвовал в трех компаниях на границе с Восточной империей. В последнем конфликте потерял глаз и был уволен в запас. После этого исчез из поля зрения всех профильных служб. И вот теперь выясняется, что работал все это время народ ТАН. Как вы уже поняли, имеет реальный боевой опыт. Использует техники огня и молнии среднего уровня. Эти слова заставили всех присутствующих напрячься. И действительно было из-за чего. ранга, «Обычно способен оперировать какой-нибудь одной стихией, и его техники не должны быть сильнее малого уровня, а в большинстве случаев и вовсе низшего». Должно быть, этот Данилка был настоящим самородком, и очень странно, что армия отпустила такого бойца. Хотя, нет, не странно. Он потерял глаз, а вместе с ним и львиную долю своего боевого потенциала. Глаз, конечно же, можно было восстановить, но это стоит слишком дорого. Тратить подобные деньги на какого-то безродного бойца государство не станет. Оно и так потратилось на его обучение, предоставило все необходимое для жизни и еще выплачивало ежемесячное довольствие. Мистер Битти несколько раз рассказывал нам, как устроена имперская армия. Мне была интересна эта тема, и поэтому я отлично все запомнил. В армии служили в основном безродные. Те, чья родословная не может насчитать больше трех поколений, а порой даже одного. Поэтому и отношение к этим людям было соответствующее. Отличная служба для безродных была практически единственной возможностью занять хорошее место в жизни. И похоже, что этот Данилка смог найти свое место рядом с Киангом Таном. Безусловно, место было хорошее. Ровно до того момента, пока я не оказался на свободе. И теперь жизнь этого человека будет моей. Во время нашего нападения на лабораторию он сопровождал Климова в центральный офис танфарма расположенный в Новосибирске. После получения информации о случившемся, исчез вместе со своими людьми. Предположительно, додюжинный человек. Двое одаренных, Остальные обычные люди, но также бывшие армейцы, имеющие боевой опыт. Кианг нанимал для охраны лаборатории только таких людей. Отряд «Данилка» был замечен моими людьми в небольшом населенном пункте Светлый. Слежка установила, что на данный момент Данилка и его люди проживают в особняке, расположенном в 20 километрах от Светлого. Женщина коснулась указкой стены, и изображение снова изменилось. Теперь там была фотография от трехэтажного особняка, огороженного высоким забором. Особняк располагался прямо в лесу на расчищенном от деревьев участке. Фотография была сделана с приличного расстояния, и поэтому ее качество желало лучшего. Особняк принадлежит роду Тан, как и несколько близлежащих поселков, поэтому на этой территории нужно быть предельно осторожными. Вы отправитесь туда не как люди шуйских, а как свободные наемники. Все необходимые документы уже подготовлены. Неужели вы думаете, что этот Данилка нам не по зубам? И плевать, что эта земля принадлежит роду Тан. У них такие же возможности, как и у других аристократических семей. Я сомневаюсь, что они будут снимать охрану со своего главного поместья» или отправлять людей из внутреннего круга. А только этим мастерам под силу справиться с нашим отрядом», произнес один из бойцов, и остальные его поддержали. Даже Виктор Петрович кивнул пару раз. «Нам пока рано вступать в открытое противостояние с родом Тан, поэтому подобные предосторожности не будут лишними». Эту землю Роттан получил совсем недавно и пока еще просто не успел озаботиться надлежащей охраной, но в любом случае вы должны действовать максимально быстро и эффективно. Зашли, забрали Данилка и ушли. Никаких следов остаться не должно. Вместе с вами пойдет мой человек», – Долина указала на сидящего рядом с Шелестом мужчину. «Спиваков Илья Евгеньевич, позывной Сусанин». «Его задача – довести вас до места проведения операции, а после вывести к точке эвакуации. Данилка нужен нам живым, остальных в расход». За боевую часть операции отвечает Виктор Петрович. Сказав это, Елизавета Павловна убрала указку и вышла из кабинета под печальные вздохи бойцов. «А за нас взялся шелест». Все мужики уже имели богатый опыт подобных операций, и поэтому отлично знали, что делать. И поэтому все последующие объяснения и наставления предназначались в основном только для меня и Максима. После этого нас повели в оружейную, где подобрали экипировку и вооружение. От экипировки я не отказался, а вот огнестрельное оружие брать не стал. Толку от него для меня не было. Я не умею с ним обращаться. Моим оружием было тело. «На этот раз я допущу тебя до выполнения этого задания. Но по возвращении нужно будет научиться обращаться с огнестрельным оружием. Для бойцов, не обладающих возможностью атаковать на дальних дистанциях, огнестрельное оружие просто незаменимо», сказал Виктор Петрович, узнав о причине моего отказа. «Естественно, я был согласен. А чего-то мне самому не приходило в голову это мысль». Я всегда считал, что смогу справиться с любым противником в ближнем бою, но никогда не думал о том, чтобы сражаться на расстоянии. Да и учитель Кентен всегда учил меня, что любого противника нужно встречать лицом к лицу. В его мире это было в порядке вещей. А вот в нашем подобное срабатывало только если на поле боя сталкивались одаренные, обладающие защитными техниками. Продавить их на расстоянии было практически невозможно, и то только в случае, если сталкивались более-менее равные противники, а ни один одаренный не станет вступать в схватку с противником, намного превосходящим его в силе. Подобные смельчаки или глупцы тут уж как посмотреть, долго не живут. Уже об этом мне рассказывал мистер Битти. За эти слова учитель назвал третьего трусом. «Только сражаясь с более сильным противником, ты можешь стать сильнее. Одержав верх над слабым, ты делаешь его сильнее, а сам остаешься на том же уровне, поэтому всегда старайся находить противников сильнее тебя», любил говорить учитель, когда рассказывал о своем становлении мастером. «Но реалии его мира...» совсем не подходят нашему, и с каждым днём я всё больше убеждаюсь в этом. «Не бойся, мужики-профессионалы. Упакуем этого Данилка и доставим к Долиной, а уже её специалисты его разговорят Ты, главное, держись рядом со мной. В случае чего я смогу прикрыть тебя. Пускай я сейчас только на шестом ранге, но уже могу поставить щит», начал говорить Максим, неправильно расценив мой задумчивый взгляд. «Но...» «Разубеждать его в обратном я не собирался. Посмотрим, кто и кого будет защищать. Может, Максим и был лучше меня в обращении с современным оружием, но если дело дойдет до ближнего боя, то ему еще очень многому нужно учиться. А пока я возьму себе несколько ножей. С ними я умел обращаться». «Да кто этот парень вообще такой? Несется, словно и не устал. Я уже весь в мыль, и дыхалка начинает сбиваться. А он свежий, как огурчик», – начал сбивчиво тараторить Громов, командир отряда спецоперации рода Шуйских и личный телохранитель Максима. Машина довезла их до границы территории рода Тан, и дальше необходимо было двигаться на своих двоих до места назначения. А это больше семидесяти километров через леса. К объекту они должны будут выйти в сумерках, на месте определиться с защитой и разработать план захвата, а потом вернуться другой дорогой. И провернуть все это они должны так, чтобы пропажу обнаружили как можно позже. В идеале, когда их отряд уже будет в безопасности. Время на проведение операции отводилось крайне мало, с учетом того, что большую часть пути им предстоит преодолеть пешком. Существовала опасность того, что Данилка свалит, а его задержание на данный момент было приоритетной задачей для рода шуйских. «Могу точно сказать, что он не человек. Уделал меня в первый же день нашего знакомства, словно какого-то сопляка малолетнего», — ответил Рыжов, и все, кто это слышал, открыли рты от изумления. «Да ты брешешь! В рукопашном бою ты в одиночку можешь справиться со всеми нами», — произнес Громов, — и бойцы поддержали его. «С вами могу, а с ним нет, я даже напросился к девятому в ученики. Вон, спросите у Максимки, мы с ним на пару ученичествуем». Вспомнив про Максим, Огромов обернулся, чтобы вдалеке заметить с трудом передвигающего ноги парня. Лень постоянно брала вверх над младшим Шуйским. Даже сейчас, когда они отправились на задание, которое может оказаться очень сложным, все же четвертый ранг, это уже очень серьезно. Тот захват лаборатории нельзя считать действительно опасным. По крайней мере для Максима. Парень не знал, но его прикрывали сразу три перворанговых бойца. Сильнейшие одаренные рода присутствовали на его испытании. Не было только главы рода, который гостил у императора. А вот сейчас они... Реально были одни. Это задание станет вторым экзаменом для Максима. Этапом Рыжова. Он лично должен будет оценить действия Максима в боевой обстановке. И пока эта оценка была где-то на уровне Плинтуса, а то еще ниже, в этом Громов не сомневался. «Мы все гадали, где ты постоянно пропадаешь?» Пропустил несколько тренировок по боевому слаживанию, три попойки по поводу и одну без, да еще кучу всего интересного. И плевать, сейчас мне гораздо интереснее обучаться у этого пацана. За две недели я стал понимать, что раньше допускал непростительно много ошибок во время боя. Уже сейчас я стал лучше, и это он еще толком ничему не начал меня учить, лишь подгоняет физическую форму для начала настоящего обучения. Громов всерьез задумался. Если Рыжов говорит подобное, то парень действительно очень хорош. Да и потому, что сейчас видел сам Громов, он мог сказать, что они не ровнее девятому. Он намного выносливее, быстрее и сильнее их. Бойцов, которые всю свою жизнь только и занимались тем, что тренировались. Парень действительно был уникальным. А еще... Девятый сказал, что совершенно не умеет обращаться с огнестрелом, и поэтому взял себе несколько ножей. После того, что рассказал Рыжий, Громову очень хотелось посмотреть на Девятого в реальном бою. Он даже не мог представить, что это и есть тот паренек, которого они вытащили из лаборатории. От осознания этого предстоящее задание оказалось еще более заманчивым. Главное, не дать парню прикончить Данилка. А то Лизка потом с них всех шкуру живьем спустит, а потом еще и подвесит за яйца на входе в поместье, чтобы другим неповадно было. Но это все будет только в случае провала. А допускать подобного Громов не собирался. Ну ведь, по сути, плевое дело. Захватить одаренного четвертого ранга — это вам не перворанговых ублюдков пытаться выковырнуть из-под защиты. Здесь хватит и одного слаженного удара. Когда до цели оставалось меньше километра, они услышали громкие хлопки, очень похожие на взрывы. И доносились эти взрывы с той стороны, где располагался их объект. «Похоже, нас кто-то опередил. Нужно поднажать, пока цель не уничтожили», — раздался голос Сусанина. Смысла беречь силы уже не было, и все рванули следом за девятым.